30 лет спустя. Израиль, 2 сентября 2049 года, 17.00. Солнце уже начало закатываться за линию горизонта, и между могилами прошел прохладный ветерок, означающий, что шараф теряет силу. Шараф – сухой и жаркий сезонный ветер, характерный для ближневосточного региона, нередко сопровождается песчаными бурями и резким подъемом температуры. Высокий мужчина лет 45 стоял перед скромной могилой, снова и снова читая буквы и цифры, выгравированные на мраморе. В отличие от других могил, возле которых росли деревья, это находилось на солнце, испепелявшем ее днем и ночью. Мужчина поднял голову и обвел взглядом море над гроби вокруг. Руки в карманах, глаза скрыты за черными линзами очков. Кладбище вызывает разные мысли у посетителей. Мужчину надгробие, уложенные тесно, плечом к плечу не пугали и не печалили, но лишь укрепляли в убеждении, что у каждого своя могила, каждый уходит в землю одиноким. Одиночество — единственно подлинная вещь. Несколько рядов захоронений отделяли место, где он стоял от дороги, огибающей кладбище, и когда там остановилась машина, он поспешил к ней, стараясь не наступать на надгробие. Дверца машины открылась и показалось лицо Дарона, морщинистое, с затуманенным взглядом, но с легкой улыбкой на губах. «Не торопись, не торопись, Алекс», — сказал он, — «мы никуда не спешим». Мужчина встал рядом с машиной и, протянув Дарону руку, помог ему выбраться наружу. «Как ты?» — спросил он. «Нормально, нормально. Не хуже уже хорошо», — улыбнулся Дарон. Они медленно двинулись к могиле, и Алекс остерегал Дарона каждый раз, когда дряхлая нога собиралась ступить на шаткий камень или слишком узкое место. Наконец, оба остановились перед могилой. Дарон дал знак своему высокому спутнику, что тот может отпустить его руку, затем вынул из кармана маленькую поминальную свечу. Алекс помог зажечь ее и поставить в специальную нишу в надгробии, перед которым они стояли. Вдалеке на тропинке показалась женщина — Она торопливо направлялась к ним. На ней тоже были солнцезащитные очки с толстыми линзами, и, несмотря на жару, она куталась в красную тонкую шаль. Она была невысокой, можно даже сказать, приземистой. Но туфли, тем не менее, носила на низком каблуке, и ее твердые поступи, манера размашисто двигать одной рукой вдоль тела, а другой придерживать края шали, излучали уверенность и спокойствие, которое она старалась умерить из уважения к месту. Ибо кладбище невольно внушают мысль, что негоже ходить по ним, высоко подняв голову. Твоя подруга? спросил Алекс у Дарона, и тот прищурился, пытаясь рассмотреть женщину. Нет, впрочем, это не важно, проскрипел Дарон. Может быть, она направляется на другую поминальную службу. Однако женщина подошла именно к ним, остановилась и окинула их быстрым взглядом. Дарон? наконец произнесла она. Голос ее был на удивление молодым. Дарон слегка замешкался, силясь припомнить, кто она такая, но безуспешно. Да, это я, признал он. «А вы, простите, офигарь Ханаане?» — представилась женщина. «Может, вы меня и не вспомните? Столько лет прошло». «А, -а ну да, да, конечно!» — воскликнул дарона и повернулся к спутнику. Она была детективом, пыталась раскрыть, кто убил Йони. Он снова повернулся к женщине. «Это очень лестно для нас, что вы пришли. Я слышал, вы очень занятой человек». «Я бы пришла раньше», — ответила она, «но не была уверена, что мне будут рады. Теперь, по прошествии такого долгого времени...» Мне показалось, что будет правильно прийти на церемонию поминовения профессора Бренда. Я всегда терзалась совестью из-за того давнего расследования. Она перевела взгляд на мужчину рядом с дороном. А вы. Алекс Рабинович, отрекомендовался мужчина с непроницаемым взглядом. Сын Эдди и Элиана Рабинович. Ах, я помню вас вот таким. А Вигаль выставила вперед руку, показывая, какого роста был Алекс в пору их знакомства. Вы были очень милым ребенком. Спасибо. «Боюсь, я не помню вас». «Ну, конечно, конечно. Как поживает мама?» «Мама вот уже девять лет, как не с нами», — известил Алекс, отводя глаза в сторону. «Она похоронена вон там, через три ряда к востоку отсюда. Я... Мне очень жаль это слышать. А она не вышла замуж еще раз?» Алекс посмотрел на любопытную дамочку в красной шале. «Нет», — отрезал он. А Вигаль только кивнула и молча прикусила губу. Они еще немного постояли, как будто чего-то ждали. Перед ними была могила Йонатана Бренда. Родился 21.03.1977. 2 Нисана 5737. Умер 4.09.2019. 5 Илула 5779. Вторая дата указана по еврейскому календарю. «Кто-то еще должен прийти?» — тихо спросил Авигаль. «Да», — кивнул Дарон. Спустя некоторое время подъехала еще одна машина и остановилась позади той, из которой вышел Дарон. На сей раз Алекс не сдвинулся с места. Авигаль наблюдала с интересом, как из машины вылез молодой человек в форме медбрата, достал и разложил инвалидное кресло, а затем помог перебраться в него сидевшему в машине пожилому человеку. Проделав это, медбрат подкатил кресло как можно ближе к краю тротуара и встал рядом с ним. «Бенни?» — спросила Авигаль. «Это... это Бенни Гиммельфарб?» «Да». Сказал Дарон, поднял костлявую руку и помахал человеку в инвалидном кресле, который ответил легким кивком. Взгляд Бенни был устремлен не туда, где они стояли, а вдаль. «Он приезжает иногда», — пояснил Дарон, — «если хорошо себя чувствует. Ему важно быть здесь, быть причастным». «Понятно», — отозвалась Вигаль. «Значит, теперь все здесь?» «Почти». Они подождали еще несколько минут. «На этот раз она опаздывает», — сказал Алекс Дарону. Тот посмотрел на часы и покачал головой. Не у нее еще в запасе 20 секунд». Стоило ему закончить фразу, как послышался рев приближающегося мотоцикла. Все, кроме Бенни, подняли головы, высматривая байк, который обогнал кладбище и остановился рядом с двумя машинами. Это был старый Харлей Дэвидсон, коллекционный экземпляр начала века. Мотоциклист, молодой худощавый мужчина, снял шлем, и все смогли разглядеть его лицо с глубокими глазными впадинами и орлиным носом. Шлем тоже был винтажным по-видимому, купленным вместе с мотоциклом. Он подошел к Дарону, который протянул ему руку. Мотоциклист вложил в руку старца конверт и красную гвоздику с плотным свежим венчиком, развернулся и зашагал к дороге, где снова оседлал свой байк и дал по газам. Открыв конверт, Дарон достал из него маленький серый листок. Помню, было написано на нем угловатым почерком. Он положил записку и конверт на угол могилы, а сверху пристроил цветок. «Нира», — пояснил Дарон для Авигаль не смогла прийти сама, хотя ни одного года не пропустила. Думаю, она уже была здесь в удобное ей время. «Ну вот», — сказал Алекс, — «можно начинать». Дарон раздал всем маленькие потрепанные молитвенники Сидуры, сделал глубокий вдох и начал читать на распев псалмы и отрывки из молитв. Вигаль наблюдала за присутствующими. Никто из них не был особенно религиозен, насколько она знала. Они собрались здесь не ради общей молитвы, а скорее из уважения к давней, поддерживаемой из года в год традиции. Потухший взгляд Бенни, гвоздика Ниры, высокий голос Дарона – все это были отголоски дружбы личностей, которые стерло время. Ничто не останется вечным, все меняется, растет, увядает, получает новые имена. Попытка ухватить и удержать обреченный исчезнуть – источник боли. Только осознание приходящей природы вещей дарует освобождение». Короткая церемония завершилась. Медбрат, не дожидаясь, когда Дарон начнет собирать сидуры, быстро покатил обратно инвалидное кресло Бенни. Помог старику перебраться в машину, затем загрузил кресло, сел рядом со своим подопечным, и они уехали. Дарон кинул прощальный взгляд на могилу лучшего друга, на даты рождения и смерти, а также на те несколько слов, которые Илиана решила выбить на камне. Наконец он кивнул о и протянул руку Алексу, который проводил его обратно к машине. Прежде чем сесть в автомобиль, Дарон нежно обнял Алекса, тщетно пытаясь обхватить этого крупного мужчину своими тонкими руками. После его отъезда Алекс Рабинович вопросительно посмотрел на авигаль, которая стояла, опустив голову и задумчиво глядя на могилу. «Вы знали профессора Бренда?» — спросила она. «Помните его?» «Не слишком отчетливо», — ответил он. «Смутно помню, как выглядело его лицо. Случившееся с ним преследовало мать не меньше, чем то, что произошло с моим отцом, возможно, даже больше. В какой-то момент я ушел из дома, чтобы не видеть этого». «И тем не менее вы сегодня здесь». «Я здесь не ради него», — процедил Алекс, «а ради Дарона». Дарон заботился о нас с мамой все эти годы, следил за тем, чтобы мы получили положенное нам по завещанию, поддерживал маму, помогал ей растить меня. «Если бы не Дарон, мама умерла бы 30 лет назад, а не 9». «И раз он считает нужным бывать тут каждый год, то и я прихожу. Не ради Бренда, ради Дарона». А понимающе понимающий, кивнула. «А вы действительно вели расследование?» «Да, но я тогда не смогла раскрыть дело». Мужчина молча смотрел на нее. «Знаете, этот случай долго меня преследовал. То был первый раз, когда мне пришлось разбираться с убийством, и, по идее, неудача должна была выбить меня из седла. Но после того фиаско все остальные дела, как ни странно, казались легкими. Дело Бренда осталось единственным, которое я не сумела распутать, и, признаться, меня это не особенно беспокоило. Само собой, я обращалась к нему мыслями время от времени, но даже и не пыталась его разгадать». Я знала, что в этом нет смысла. Понимаете, у меня не было шансов предотвратить убийство, поскольку оно происходит в будущем. Не имелось ни одной детали, ни одного факта, которые могли бы привести меня к убийце или позволить его остановить, потому что иначе я бы создала парадокс. Вознамерся я ломать голову, пока не выясню, кто собирается убить Брэнда, что-нибудь произошло бы со мной за мгновение до того, как я раскрыла бы дело. Так что оставалось только ждать. И вот две недели назад меня осенило. Насчет того, почему Бренд написал именно нам — Это была новая мысль, я уже давно перестала думать про его убийство, но вдруг догадка возникла сама по себе, и я сообразила, почему это произошло. Угроза парадокса исчезла, кто-то запустил машину времени и выстрелил в Бренда, и теперь ничто не мешает мне найти убийцу. Понятно, есть шанс, что я ошибаюсь, но спустя все эти годы я научилась доверять своей интуиции. Эта мысль ждала нужного момента, чтобы появиться и привести меня к убийце. Предполагая, убийство произошло чуть больше двух недель назад». «И что это была за мысль?» — осведомился Алекс. Бренд обратился к нам. Почему?» «Не потому, что хотел, чтобы мы спасли машину времени. Он не думал, что кто-то пытается украсть у него идею или что-то подобное. Он считал, что кто-то причинит ему вред. Так зачем обращаться к нам, в агентство, которым руководит неопытный детектив-новичок?» Незадолго до убийства Брэнда мы раскрыли другое дело. Женщина подозревала, что муж ей изменяет. Он допоздна задерживался на работе, и пробег на одометре его машины вдруг резко подскочил. Это навело жену на подозрение, что муж ездит к другой женщине. После короткого расследования мы выяснили, что этот человек состоял в конспиративной группе, которая называла себя инкогнито, и планировала устраивать теракты в стратегически важных местах, чтобы влиять на ход истории. Они в основном занимались болтовней. Реальные угрозы не представляли. Но после того, как мы сдали их полиции, информационное поле взорвалось. Была опубликована большая статья. В ней упомянули наше агентство, правда, журналистка по ошибке назвала группу «Иллюминаты». И вот что получилось. Если 30 лет назад в поисковую строку вы бы ввели слова «частное детективное агентство», то компьютер выдал бы вам десятки названий и адресов сыскных агентств. В ответ на формулировку «тайное общества» завалил бы горой ссылок на сайты, где речь шла о самых разных союзах, от тамплиеров до масонов а вот набравший комбинацию частное детективное агентство «Тайные общества» обнаружил бы нас в первой же строке. Профессор Йонатан Брент именно так и поступил, поскольку думал, будто мы специализируемся на тайных обществах или у нас есть опыт работы с ними. А искал он нас из-за книги «Псалмы монаха Микеле». Когда родился монах Микеле? Вы знаете? Нет. И никто не знает. Информация о книге и ее авторе крайне скудна. Ее написание датирует примерно второй половиной 17 века. О самом Микеле почти ничего не известно, кроме того, что он умер, вероятно, в преклонном возрасте в окружении пятерых детей. Легенда гласит, что перед смертью он вручил каждому из них копию книги и заставил поклясться, что они будут передавать пророчество из поколения в поколение, но только внутри семьи и сохранят существование книги в строжайшей тайне от остального мира. Бытуют также разные легенды и предания о Микеле. Он исцелял болезни, которые никому не удавалось излечить, давал долгие обеты молчания, смог сколотить огромное состояние и обзавестись замком, какой монаху не по карману, и там приютил множество сирот и вдов. О нем почти никто не слышал. Его книга до сих пор остается одной из величайших библиографических редкостей. Этот сборник пророчеств – довольно занятное сочинение. Изначально в нем содержалось, вероятно, от 120 до 170 псалмов, частью абсолютно темных, частью вполне прозрачных, даже при первом прочтении. Десятки псалмов утеряны. Я провела за чтением этой книги немало долгих вечеров, и поначалу думала, что она не имеет никакого отношения к моему расследованию. Что Брент хотел поговорить с нами о сочинении, посвященном тайному студенческому братству Ельского университета – Но быстрая проверка показала, что книга о Еле имелась у бренда много лет. А псалмы Микеле он получил примерно за две недели до того, как связался с нами. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, о чем говорит каждый псалом монаха Микеле. Монографии или статей, посвященных им, не существует. Книга прошла мимо внимания ученых. Но когда понимаешь, что номер каждого псалма соответствует конкретному году в Григорианском календаре, становится ясно, какое событие предвещается каждым пророчеством. Он поразительно точен, этот Микеле. Как сказал нам когда-то Дарон, тот факт, что о нем никто не знает, в то время как авторы туманных прорицаний вроде Нострадамуса у всех на слуху, огромное упущение. Микеле описывает в каждом псалме определенное событие конкретного года и почти всегда упоминает при этом льва или дракона. Сначала это кажется странной причудой, но когда понимаешь, какое событие описано в псалме, становится видна закономерность. Положительные исторические фигуры – это львы, отрицательные драконы. Томас Джефферсон – лев, Леопольд – II дракон, Ньютон – лев, Ленин – дракон, Черчилль лев, Гитлер – дракон. Так, например, в псалме, посвященном 1963 году, он предсказывает убийство Кеннеди. Прекрасно гривый лев падает, сраженный стрелой, выпущенный промеж книг – В псалме про 69-й год Микеле описывает высадку на Луну. Лев с десницей сильный, парит на крыльях Аполлона. А как, по-вашему, охарактеризован герой самого последнего псалма, отсылающего к 2019 году? Тот, что прорыл нору в прошлое, и сжигает на своем пути все и в настоящем, и в грядущем. Дракон, конечно. Микеле описал машину времени и указал дату ее создания, причем она, если верить его пророчеству, представляет собой огромную угрозу для рода людского. Йонатан Бренд, дракон. Поразительно, что Микеле пророчествовал о нем из такой дали веков, не правда ли? Вы, наверное, уже поняли, к чему я клоню. Это уподобление злодеев драконом началось с Бренда, а не закончилось на нем. Фамилия Бренд созвучна немецкому слову «пожар». Микеле не заботился о том, чтобы все его псалмы были поняты. Ему было важно, чтобы потомки поняли, в 2019 году появится самый проклятый из всех драконов и сотворит что-то ужасное со временем. Или, может быть, пора уже называть монаха Микеля его истинным именем? Эдди Рабинович? Подумайте об этом. Представьте себе, что вы историк, изучающий далекую эпоху, что вы попали туда и застряли там навеки. Вам наперед известны политические и экономические коллизии грядущих десятилетий и даже веков. Однако вы безнадежно увязли в прошлом и знаете, что ни в коем случае не должны выдать свою истинную сущность путешественника во времени или сотворить что-то, способное изменить будущее. В лучшем случае у вас ничего не получится. В худшем вы умрете. Выполны ненависти к тому, кто завлек вас в ловушку. Завлек, конечно же, намеренно, чтобы украсть вашу женщину или просто из зависти. Ваш отец не умел прощать. Но как он мог отомстить Бренду, отделенному от него пятью столетиями? И он решил написать книгу пророчеств, трудился над ней долгие годы. Параллельно он использовал свои знания, чтобы стать богатым и влиятельным человеком. Легенда о пятерых сыновьях, которые получили в наследство книгу, кажется не так уж далека от истины. Он передал книгу детям, то обстоятельство, что он обзавелся семьей и жил полноценной жизнью, не погасило огонь его мести и взял с них клятву хранить книгу в секрете. Это понадобилось, чтобы никто из знавших о машине времени, включая его самого в будущем, не услышал о книге пророчеств Микеле раньше положенного, а если повезет, чтобы о ней вообще никто никогда не слышал. Так и Дербинович пытался создать тайное общество, которое будет действовать за кулисами истории на протяжении сотен лет, видя в этом единственный способ достать Йонатана Бренда из могилы. Тайное общество, краеугольным камнем и скрепой которого послужит книга пророчеств, неплохое изобретение. Есть секрет, который нужно хранить. Есть знания, с помощью которых можно добыть деньги и власть. Например, три его псалма предсказывают движение на рынке капитала. Есть мотив для действий. Он надеялся, что с годами члены общества научатся объединяться с теми, кто описан как лев, и попытаются устранить каждого, кто описан как дракон, или лишить его силы. Разумеется, они потерпят неудачу в борьбе с драконами, но не оставят своих попыток, если не утратят веры в книгу, и если общество просуществует достаточно долго. Тогда Йонатону Бренду придется иметь дело с могущественной тайной организацией, которая сделает все, что в ее силах, чтобы уничтожить его, и на этот раз преуспеет ибо расправа должна произойти уже после того, как Эдди пройдет через портал. Убийство бренда больше не будет создавать парадокса. Но мне кажется, Эдди был чересчур оптимистичен. До наших дней дошло очень мало экземпляров книги, и шансы на то, что идея защиты человечества от драконов переживет столько поколений, были ничтожны. Если тайное общество действительно существовало, оно, видимо, и жило себя, не в последнюю очередь потому, что адепты книги осознали свою неспособность повлиять на ход истории. Они ведь не знали, что последний псалом приоткрывает такую возможность. Шанс на то, что спустя 500 лет остался некий верный последователь Микели, готовый убить Бренда, почти равен нулю. Эдди Рабинович измыслил грандиозную идею, изначально обреченную на такой же грандиозный провал. Но Йонатан Бренд считал иначе. Йонатан Бренд получил книгу Микели от Дарона, прочитал ее, может, забавы ради, а может, из любопытства. Так или иначе, прочитав псалмы, он понял их смысл. Сложив одно с другим, связав предположительное время написания книги и год, куда он отправил Эдди Рабиновича, а также тот факт, что последний псалом, по-видимому, посвящен ему, бренду, он угадал замысел Эдди. И вот он сделал запрос в поисковике «Частное детективное агентство Тайные общества» и нашел нас. Тайминг сходится. После публикации статьи о нем, той самой, которую он безуспешно пытался отменить, все узнают, что он работает над машиной времени. Если раньше он скрывал эту область своих исследований то после выхода статьи, любой охотник на дракона, прорывшего нору в прошлое в 2019 году, сразу поймет, где того искать. Для этого только и надо, что прочесть статью о профессоре Бренде, который пытается создать машину времени. Бренд не исключал вероятности, пусть и небольшой, существования тайного братства, которое следит за развитием событий, и подошлет к нему убийцу после публикации статьи. Он понимал, что вероятность мала, но все-таки опасался, потому и обратился к нам. По этой причине при нашей встрече перед его гибелью он спросил меня, что мне известно о них. Он думал, что существует группа людей, пытающихся навредить ему. Вот только задумавший убить Брэнда не мог быть членом тайного общества, пытающегося помешать изобретению машины времени». Ведь мы знаем, что этот кто-то сам использовал машину времени. Спустя 500 лет после того, как книга была утрачена и найдена вновь, после того, как искусственно созданное тайное общество кануло в небытие, если вообще существовало, кто-то откликнулся на призыв Эдди Рабиновича и счел своим долгом устранить Бренда. Но все, что я вам рассказывала, вы ведь уже знаете, правда? Теперь поговорим о вас. Ребенок, который решил исполнить то, что, как он верил, является последней волей его отца. Алекс уставился на нее в изумлении. «Вы же не серьёзно, да? Это шутка такая?» А Вигаль спокойно продолжила. «Никто в мире не знал, что Брэнд смог создать машину времени, кроме шести человек. Точнее, восьми, если считать меня и банкера. Теперь мне больше не кажется, что кто-то из них был способен убить его. Я видела их лица в момент убийства. У каждого имелась причина желать, чтобы Бренд пострадал, но никто из них не был убийцей. Так кто же вновь создал машину времени?» Ведь первая машина была уничтожена, и даже чертежи ее сгорели. Технология создания была утрачена навсегда, верно? Только мы уже не в XVII веке. Напечатанные на бумаге чертежи и выкладки не единственный источник информации. Она наверняка сохранена еще где-то. В памяти ноутбука, например, или на флешке. Возможно, не сразу, но в конце концов полиция вернула компьютеры, все вещи, изъятые из кабинета бренда. С того момента они принадлежали вашей матери». «Возможно, Дарон не слишком заблуждался, когда считал себя лучшим другом Брэнда, но для профессора ваша мать была любовью всей жизни, любовью, которую он упустил, и, согласно завещанию, все принадлежавшее ему доставалось ей, а после ее смерти — вам». «И это ущербная теория — все, чем вы разродились спустя долгие годы. Это измышление обо мне? О моем отце?» Он еле сдерживался, чтобы не закричать. Сколько вам было лет, когда вы впервые узнали все подробности той давней истории? Ребенок, которому стало известно, что его отец отправился в прошлое и не вернулся? Кого он винит? В какой момент вы возненавидели Йони Бренда, решив, что он убил вашего отца? «Брэнд действительно убил моего отца», — тихо произнес Алекс, — «и сделал это намеренно. Если бы я мог, сказал бы ему это в лицо, а заодно и всему миру». «Да, если жить с подобным убеждением всю сознательную жизнь, то никогда не простишь». А если знаешь, что кто-то убил бренда при помощи машины времени, и убийцу так и не поймали, то требуется лишь небольшой толчок в нужном направлении. Полагаю, ваша мать рассказывала вам, что произошло в ту ночь. Про пистолет, который появился из будущего и выстрелил в бренда. Знание о том, что убийство удалось, может сильно ободрить человека его замыслившего. Что-то вроде страхового полиса, который гарантирует, что все пройдет гладко. Конечно, вы не были убийцей, к тому же знали, что ваша мать питает глубокие, хотя и сложные чувства к бренду. Поэтому, пока она была жива, вы не позволяли себе даже думать об этом. Но после ее смерти, обнаружив и прочитав книгу псалмов монаха Микелли, которая перешла к вам по наследству от матери, вы получили тот необходимый толчок. Это был призыв Эди Рабиновича из могилы. «Сын, отомсти за то, что он сделал со мной». Алекс покачал головой, будто не веря своим ушам, и пробормотал. Сумасшедшая какая-то. «Сколько времени вы работали над машиной? Полгода? Год? Пять лет?» Вы ведь не физик по образованию. Все, что у вас было, это исследование бренда. Схема и описание на компьютере, возможно, его заметки, которые вы нашли в какой-нибудь книге. Должна признаться, тот факт, что вам удалось ее создать, впечатляет. Очень впечатляет. И осмелюсь предположить, что вы пользовались ею больше одного раза. Но такая работа оставляет следы, понимаете? Там, где вам приходилось покупать электронные компоненты, которые использовал бренд. Некоторые из них уже не производятся, люди запоминают лица тех, кто приходит с такими необычными запросами. Потом вам пришлось избавиться от пистолета и ноутбука, чтобы никто не смог построить машину времени и преследовать вас в будущем. Что скажете, может быть пройдемся по мастерским, специализирующимся на старых ноутбуках? Найдем ли мы там компьютер бренда, тот, который вы принесли, чтобы с него стерли все данные? Мы не только найдем этот ноутбук, но и узнаем, что вы его принесли туда пару недель назад. «После того, как машина времени была активирована и вы стреляли в бренда, может быть, расскажете мне, где вы были две недели назад, в среду?» «Какая глупость!» — поморщился он. «Какой законченный дурой надо быть, чтобы вот так явиться ко мне и обвинять в подобных вещах!» «В самом деле?» — усмехнулась Авигаль. «Все, что вы наплели, вся эта история, которую вы себе выдумали, вообще недоказуема. Строить систему доказательств на том, что я сдал компьютер бренда на форматирование?» На том, что какой-то продавец в магазине электроники утверждает, будто узнал меня, не будь вы знаменитой Авигальханаани, я бы даже не стал вас слушать, развернулся и ушел. У вас нет ни одного доказательства, ни одной зацепки, и вы позволяете себе клеветать не только на меня, но и на моего отца? Как ущербно и как глупо. В том-то и состоит преимущество быть знаменитой Авигальханаани, заметила последняя мягко. Авигаль, которой я была раньше, никогда бы не осмелилась на такое, не позволила бы себе прислушаться к бездоказательным подсказкам интуиции. Но сегодня я беру на себя подобную смелость. Возможно, это еще одна причина, по которой мне стоило подождать. Авигаль, которой я стала достаточно уважаема, и у нее хватает связи в полиции и в системе правосудия, чтобы получить судебный ордер на обыск даже на основании чистой теории». «Меньше чем за час я могу доехать до дома одного из пяти судей, которые согласятся довериться моему чутью. А когда к вам придут с обыском, как думаете, сколько времени понадобится, чтобы найти вашу машину времени, ваше дымящееся оружие?» Он посмотрел на нее, ухмыляясь. «И снова глупость. Глупее не придумаешь. Прийти сюда и угрожать мне, если вы правда думаете, будто у меня есть машина времени. Не светит вам никакой ордер?» «Вы удивитесь, узнав, насколько судьи доверяют моему мнению?» «Я имел в виду другое. Вы не сможете никого ни о чем попросить». Улыбка Авигалю гасла. «Теперь моя очередь поучать», — сказал он. «Потому что, понимаете, если у меня есть машина времени, а она у меня есть, как же без нее, я могу спокойно вернуться домой, открыть портал и застрелить вас, где бы вы ни находились. Да хоть прямо здесь, на выходе из кладбища. Мне даже не надо в вас стрелять. Я могу просто подбросить что-нибудь под колеса вашей машины и устроить автокатастрофу» а потом закрою портал и отправлюсь в какой-нибудь бар рядом с домом праздновать вашу смерть, как я праздновал в среду две недели назад, когда выстрелил в Йони Бренда». Авигаль не шелохнулась. «Вперед!» — потешался он. «Ступайте к вашим судьям. Что же вы, давайте? Нет?» Чего вдруг замолчали? «Тайминг — важнейшая вещь, милая, и если бы вы понимали это, то пришли бы говорить со мной после визита к судье». Он уже повернулся и пошел прочь, когда Авигаль сказала. «Я именно так и сделала». Он резко развернулся. «Я так и сделала, и знаете, что сказал судья?» Алекс «Судья сказал, что моя версия не подкреплена доказательствами, достаточными для выдачи ордера на обыск». Он прищурился, пытаясь понять, куда она клонит. «С другой стороны, версия — это достаточно убедительна, чтобы навесить на меня прослушивающие устройства», заключила она с нескрываемым удовольствием. «Ребята, я думаю, вы все слышали. Ваш выход». Она вытащила из-под рубашки малюсенький микрофон, а зарычавший от злобы Алекс сорвался с места. Впрочем, далеко он не убежал. «А вот это как раз логично», — оценил Банкер. Разговор происходил в его гримерной за кулисами театра. Банкер восседал в обтянутом тканью кресле, его профиль отражался в подсвеченном по контуру зеркале. Подзеркальник был завален газетами и потрепанными распечатками пьес, поля которых пестрели пометками и исправлениями. Три бутылки виски разной степени наполненности удерживали все это, как пресс-папье. А Вигаль сидела, откинувшись на низком диване в противоположном углу, ее взгляд был устремлен на плинтус между стеной и потолком. «Логично? Конечно, логично», — согласилась она. «И все же мне понадобилось почти полчаса, чтобы объяснить это судье, прежде чем он дал добро». «А все потому, что ты слишком мудришь, когда объясняешь», — укорил банкер. «Никогда не можешь взять и выложить все напрямую, без экивоков». Грешишь всякими там отступлениями, украшательством, шаг вперед, два назад, как певцы, которые выдают трели не в тех местах, или писатели, прицепляющие лишнюю главу, чтобы сомкнуть сюжетные линии. Мне казалось, — возмутилась Овигаль, я довольно ясно выражаюсь. Ты душ, как на Но в голове у тебя царит такой же сумбур, как на картинах Хэшера, объявил банкер. И в твоей версии все еще остается одна маленькая неувязка. Какая? Он почесал седую бородку и поправил очки. Кто сказал, что книга Микеле как-то повлияла на решение его сына? Может, Алекс Рабинович просто проснулся однажды утром и решил построить машину времени, чтобы убить Бренда, поскольку знал, что убийство действительно произошло в прошлом? Он бы этого не сделал, если бы книга с пророчествами не предоставила ему оправдания, не дала толчок. «Откуда ты знаешь? Мадам умеет читать мысли?» «На эту мысль как раз ты меня натолкнул», — ответила Авигаль с улыбкой. «Я? Помнишь вопрос, который тебе не давал покоя?» Почему возвращение назад во времени ради убийства Бренда не создало парадокса? Иными словами, как вышло, что Бренд был убит кем-то из будущего, кто знал, что убийство состоится? Хорошо, и почему же? Потому что мотив убийства возник не в будущем Бренда, а в его прошлом. Убийство стало реальностью, потому что колеса, запустившие весь процесс, начали вращаться в тот день, когда Брент отправил Эдди Рабиновича в прошлое. За Эдди в 17 веке, Брент запустил цепочку событий, в которой книга псалмов монаха Микеле существует, и поскольку это произошло до убийства, реальность предпочла ситуацию, при которой преступление действительно совершается. Эдиробинович Рабинович возвал, а его сын услышал. Эдиробинович Рабинович создал пистолет, а его сын нажал на курок а если бы его сын не прочитал книгу и попытался убить Бренда по собственной инициативе? У него бы ничего не вышло, потому что это была бы попытка изменить прошлое. Цепочка событий обязательно должна начаться с Эдди, чтобы получилось». Банкер склонил голову, задумавшись. «Может быть», — произнес он. «Кто знает, как все это работает». Он потянулся к бутылке и плеснул себе немного виски в маленький стакан. «Прошлое, в отличие от успеха, само за тобой гоняется, особенно если постоянно на него оборачиваться». Я всегда сравнивала его с медузой, заметила Авигаль. Больно жалит, но испаряется на солнце, попробовал угадать Банкер, отпивая из стакана. Не о живой медузе речь, о мифологической, ответила Авигаль. Если смотреть прошлому прямо в лицо, то можно остолбенеть, не в силах двигаться, меняться. Нужно вооружиться чем-то вроде зеркала, чтобы его отразить и жить дальше, преодолевая желание с ним сразиться. Да и ладно, отмахнулся банкер. Люди все равно не склонны объективно глядеть на свое прошлое, максимум на прошлое других. А теперь они смогут, ведь появилась новая машина времени. Нет, нет, сказала Авигаль, машины больше нет. Как это? Он создал портативную версию, которую можно хранить в ящике или на столе. В нее пролезет дуло пистолета, не более того. Портативная машина времени? Да, кивнула Авигаль. И когда полицейские обыскивали его квартиру, они случайно уронили ее, она разбилась. «Случайно?» «Да, такая неприятность», — спокойно ответила Авигаль. «Кто-то потом еще по ней прошелся, случайно. Просто ужас». «Но ведь есть чертежи, схема бренда. Были на компьютере, который он отдал в мастерскую, чтобы все стерли. Опять-таки, он видел в этом улике». «Есть шанс, что если полиция поторопится, их добудут до того, как все окажется стертом», — осведомился банкер, уже зная ответ. «Может быть, хотя некоторые критически важные файлы уже не восстановить», — тихо сообщила Вигаль, — «я позаботилась об этом, прежде чем обратилась в полицию». «Жаль», — она кивнула. «Есть признание, есть преступник, но машины времени уже не существует». «Мне следовало догадаться, это в твоем стиле», — рассмеялся банкер и, воздев кверху руки, продекламировал. «Знай же, мой друг, навеки мне загадкой остается, падет ли человек пред мудростью ее, или взором кротким, что сталью обернется». Авигаль слегка прищурилась, пытаясь угадать, но сдалась. «Откуда это?» — спросила она. «Эдуард V. Шекспир», — проинформировал банкер. «Ну-ну», — фыркнула Авигаль и спустя мгновение добавила. «У Шекспира нет пьесы под названием «Эдуард Пятый». «Дорогая, после того, как мы с тобой разбежались, я четыре года ходил на прослушивание с монологом из этой пьесы, и никто ни разу не заподозрил неладного», — сказал банкер. «И посмотри, где я сейчас». Авигаль рассмеялась. «Мне пора на сцену. Останешься на спектакль, Ханаане? спросил банкер. «А потом вспомним, былые деньки?» «С удовольствием. И будущее тоже», — ответила Авигаль. «Добрый вечер, господин президент». «И вам добрый вечер, господин президент». Благодарю вас за то, что согласились на этот разговор. Должен признаться, что не вижу в нем смысла, господин президент. Почему? Мы не намерены менять свою позицию. Я уверен, что вы также не заинтересованы в войне. Именно ваше поведение приведет к войне, господин президент. Мы не ставим перед собой такую цель. Боюсь, что мы ведем бесполезный разговор. Тем не менее, уверен, вы согласитесь со мной, что мы не можем позволить дракону победить. Простите. Я уверен, что уважаемый господин президент хочет, чтобы в итоге победил лев, а не дракон господин президент, вы все еще здесь? Я не знал, что вы... что вы друг. Конечно. Разве можно достичь подлинного могущества без... без того, чтобы быть собратом для львов и воевать против драконов? Крайне рад слышать, что вы мой соратник. Уверен, у нас много общего, мой друг. Возможно, возможно. Могу ли я пригласить вас к нам на саммит? Не могу отказаться от предложения друга льва. Рад это слышать, мой друг». Да, давайте встретимся. Верю, что сможем сохранить мир во всем мире, господин президент. Мы прибудем с миром. Мы, братья, господин президент, я уведомлю своих советников. Да здравствует монах Микеле, мой друг. Да здравствует монах Микеле. Текст читал Павел Маслаков.